Фауста, бережно неся пораненную руку, идет в лазарет. Директор, яростно сверкая глазами, снует вперед-назад. Снова пересчитывают воспитанников, и один из надзирателей спрашивает педра «Ты где был? Отошел в сторонку, чтобы меня не впутали в это дело». Надзиратель глядит на него недоверчиво, но больше не цепляется. Приволакивают беглеца Агостинья, его избивают тут же на глазах у всех. Потом директор приказывает «В карцер его!» «Там ведь Жеремиос!» – напоминает Ранулафа. «Пусть вдвоем посидят, веселее будет!» От этих слов педра пробирает дрожь. «Как можно уместиться вдвоем в этой коморке, где и одному тесно?» В эту ночь он решает ничего не предпринимать, потому что все надзиратели настороже и особенно бдительны. Мальчишки скрипят зубами в бессильной ярости. Но двое суток спустя, когда Фауста ушел в свою комнатку за перегородкой, когда все уснули, Педро поднялся с кровати, вытащил из-под матраса моток веревки. Его койка стояла у самого окна. Он распахнул створки, привязал веревку к выступавшему из стены костылю, выбросил свободный конец наружу Она оказалась коротка и повисла довольно высоко от земли. Стараясь не шуметь, он вытянул веревку обратно. В эту минуту его сосед поднял голову от подушки. «Рвешь когти?» Этот паренек пользовался недоброй славой наушника, потому его и положили рядом с новеньким. Педро вытащил нож. «Видал? Постарайся уснуть. Если только пикнешь, глотку перережу, честное слово, Педро пули». «А если донесешь потом, ты слыхал про капитанов?» «Слыхал». «Ну так они тебя на дне морском достанут». Положив нож рядом, Педра снова подтягивает веревку, привязывает к ней простыню, затягивает морским узлом. Этому искусству обучил его когда-то Богумил. Еще раз грозит мальчишке, выбрасывает веревку и, ступив на подоконник, начинает спуск. Он не успевает преодолеть и половины пути, как над головой раздаются крики. Мальчишка все-таки поднял тревогу. педро скользит по веревке, потом разжимает руки и прыгает. В животе что-то оборвалось, но он уже катится по земле, перемахивает через забор, спасаясь от сторожевых псов, которых на ночь спускают с цепи, выбирается на дорогу. У него в запасе есть еще несколько минут, пока надзиратели оденутся, пока спустятся, пока отправят по его следу собак. Педра сбрасывает с себя одежду, берет в зубы нож, чтобы ищейки не нашли по запаху. И голый, в холодном предутреннем сумраке, бежит навстречу солнцу, навстречу свободе. Профессор прочел заголовок в журнал Дотарде. «Главарю капитанов песка удалось бежать из исправительной колонии». Потом шло длинное интервью с разъярённым директором. Весь пакгаус надрывается от смеха. Даже падре Жозе Педро хохочет. Хохочет так, словно он полноправный член шайки. Сиротский приют Хватило месяца в приюте, чтобы из души Доры ушла радость, а из тела бодрость и сила. Она родилась на холме, она провела детство на его крутых улочках. Потом началась полное приключений жизнь в шайке. Дора не была тепличным цветком. Дора любила солнце, улицу, свободу. Здесь, в приюте, ей туго заплели волосы в две косички, стянули их розовыми бантами. Дали голубое полотненное платье и синий передник. Посадили за парту вместе с девочками пяти-шести лет. Кормили плохо, наказывали, оставляли без обеда, не выпускали на прогулку. Потом началась горячка, положили в приютский лазарет. Вышла она оттуда еле живой. Температура держалась, но она никому об этом не говорила, потому что ненавидела унылую больничную палату. Туда никогда не заглядывало солнце, и, казалось, вечно царят унылые сумерки, медленная смерть дня. Если удавалось, она подходила к воротам, видела круживших у приюта профессора или Большого Жоана. Однажды они сумели просунуть ей записку. Педро сбежал из колонии. Педро скоро выкрадет ее отсюда. Радость придала ей сил Во второй записке было сказано, чтобы она постаралась снова попасть в лазарет. Но стараться не пришлось. Монахиня заметила, как пылает лицо дуры положила ей ладонь на лоб. «Да ты же вся горишь!» И снова полутьма палаты. Там, как в могиле. Тяжелые шторы не впускают солнца. Врач осмотрел ее и печально покачал головой. Но появление капитанов точно залило лазарет светом. «Как он исхудал!» – подумала Дора, увидев перед собой Педро. Рядом с ним стояли профессор, большой Жоан, кот. Профессор припугнул сиделку ножом. Лежавшая на соседней койке девочка, хворавшая ветрянкой, тряслась под простыней. Жар испепелял Дору, она едва смогла подняться. «Куда вы?» «Ей очень плохо!» – прошептала сиделка. «Ничего, Педр, я пойду», – сказала Дора. Они вышли. У ворот стоял вертун, держа за ошейник огромного пса, которому предварительно скормил кусок мяса. Кот открыл створку, пропустил всех вперед и сказал, «Прошло как по маслу!» скорее скорее, пока переполох не начался!» – поторопил их профессор. Они зашагали по улице. Дора больше не чувствовала жара. Она шла рядом с Педро, она держала его за руку. Прикрывал отход Вертун. Он поигрывал ножом, на угрюмом лице сияла улыбка.